Глава 21. Король ожидаемо замирает, закатывая глаза от предсказуемости реакции. Значит, все же пророчество есть. Даже жаль. Долго счастливо не получится. Хотя я и не рассчитывала серьезно это. Какое пророчество? Произносит монарх спустя несколько секунд. Быстро приходит в себя. Молодец. Обычно, я полагаю, раз они у вас в почете, пожимаю плечами. Что мне светит? Что-то плохое? Вы поэтому настоящую принцессу спрятали, да? «Это выглядит достаточно логично». Поднимаюсь на ноги. «Зачем рисковать, если можно использовать другого человека, а потом воссоединиться с нужным? Только как вы это людям собирались объяснить? Или мое исчезновение не будет общественным достоянием, да? Быстро замените одну невесту на другую». «Какие у тебя интересные рассуждения», – отвечает Сесил. Но они несовершенны. Видишь ли, я действительно не знаю, куда делась настоящая принцесса. Вызывая тебя сюда, как ты выразилась, я преследовал исключительно свои цели. Совет ты видела. Я король, но не всемогущий даже в собственном королевстве. Кучка почтенных старцев может вполне легитимно свергнуть меня. К счастью, предпосылок к этому у них довольно мало. Однако женитьба на ком-то, помимо принцессы Срединных земель, как раз таковой и не является». — Хорошо, с этим разобрались, киваю. Хотя ты мог и не говорить очевидное. Я все еще в предвкушении информации о пророчестве. Скрещиваю руки на груди, не сводя глаз короля. А потом задашь еще ряд вопросов, верно? Так может, продолжим диалог в карете? У нас график. Если мы его нарушим, мне не будет смысла удовлетворять твое любопытство. Наша миссия все равно будет провалена. Пожимает плечами Сесил, хитро усмехаясь. — Вот же ж, политик на мою голову. Я вас услышала, Ваше Величество. Тяжело вздыхаю. Сейчас приступлю к сборам. Вот и умница. Улыбается Сесил и поворачивается к выходу из покоев. Я пришлю помощь. Обхитрил и тут. Не умею я плести интриги и разбираться в чужих. Думала, нашла рычаг для правды, однако меня осадили. Пока я буду переодеваться и смотреть, как королевская прислуга собирает дорожную сумку, Сесил сможет придумать как минимум одну адаптированную версию пророчества, которая не повергла бы меня в ужас. Совсем неправду он не станет говорить... Я почему-то в этом уверена, но не договорить всегда ведь можно. Спустя полчаса стою на ступеньках в полной боевой готовности. На мне красивое платье нежно-персикового цвета, а волосы убраны в высокую прическу. Не дать не взять, принцесса. Забываюсь и провожу рукой по волосам. Служанки сразу начинают ругаться. Ваше высочество нельзя. Столько эликсира потрачено, чтобы приручить вашу гриву. Испортите ведь. Качаю головой. Во всех мирах нам, женщинам, тяжело. Красота всюду требует жертв. «Амелия, душа моя, наконец-таки появляется король с сопровождением. Ты прелестна, впрочем, как и всегда». «Благодарю. Делаю Книксон, потупив глаза. Вы очень добры, Ваше Величество». «Да какая доброта, это истинная правда. Поднимайся, моя хорошая, нам вскоре предстоит стать единым целым. А ни к чему преклоняться передо мной». Сесил подает мне руку. «Конечно, ваше величество. Кладу поверх его ладони свою и шествую к карете под пристальными взглядами всего двора. Только внутри транспорта мы с королем заметно расслабляемся. Такое ощущение, что не ты главный, а они. Я так сильно напрягала спину, что она теперь болит. Иногда я сам задаюсь вопросом, кто в моем королевстве главный?» Откровенничает Цесел, расстегивая верхнюю пуговицу. Сложно соответствовать народным ожиданиям, хочется иногда расслабиться, но это, увы, невозможно. Особенно накануне праздника урожая, да? Который нас подталкивает к пророчеству. Мы в карете, я прекрасно сыграла смущенную твоей красотой принцессу, теперь твоя часть договора. Скрещиваю руки на груди. Амелия, к чему портить такой момент?» Король берет мою ладонь и наклоняется вплотную. Можно ведь сначала о чем-то приятном поговорить. Нет. Резко отодвигаюсь. Обсуждать поцелуи, Сесил, нужно было вовремя. Я жду информацию о пророчестве. Эх, далось оно тебе. Он отклоняется назад. Все эти предсказания, не настолько ненадежны. Будущее постоянно меняется. Оно зависит буквально от каждого нашего шага и случайного слова. «Сесил!» Повышаю голос. «О, кричишь на короля необычно», — отмечает тот. «Ладно, пророчество». В нем говорится буквально следующее. «В год красной луны из далеких земель придет так, которая разрушит на Ире, но сама канет в лету, когда в небе будут видны столпы огня. Конец. Звучит как бред. Согласна?»